Глава 5. О последующем путешествии мало что можно сказать. Солдаты задирались и пьянствовали, крестьяне, когда не нужно было заботиться о скоте, спали и ели. Сэр Оливер часто разговаривал с леди Катрин, и хотя сэру Роже это не очень нравилось, он был погружен в разработку каких-то планов. Мы часто проводили время у Бранитара, который рассказывал нам о своей империи. Я не очень-то ему верил. Бранитар рассказал нам, что в Версгорскую империю входит около ста миров, подобных нашему. На каждом живет несколько миллионов версгорцев, которые любят простор. Города есть только на главной планете — Везгариксане но на пограничных планетах типа Терексана есть крепости базы космического флота. Бранитар неустанно подчеркивал боевую мощь этих крепостей. В открытых мирах жители или порабощались, или уничтожались. Версгорцы не занимались черной работой, поручая ее рабам или автоматам. Они были аристократией, будучи порабощенными и безоружными. Захваченные расы не имели шансов на успех против малочисленных, но до зубов вооруженных хозяев. Сэр Роже пробормотал что-то о вооруженном восстании, но Бранитар засмеялся и сказал, что Терексан никогда не был заселен, и поэтому на нем лишь несколько сотен рабов. Сэр Роже спросил, только ли версгорцы владеют межзвездными перелетами на что Бранитар презрительно пожал плечами. «Мы обнаружили три расы, которые, независимо от нас, овладели этим искусством. Они обитают в сфере нашей империи, но мы не покоряли их. Не стоит тратить силу на драку, когда достаточно других планет. Мы позволили этим расам существовать и даже иметь небольшие колонии поблизости от их планет, но не допустили их дальнейшего распространения. Было несколько небольших войн, Они не любят нас и знают, как только нам станет выгодно, мы покорим их, но перед нашим могуществом они беспомощны. По приказу сэра Роже я начал изучать язык версгорцев. Для брани это было небольшим развлечением, а для меня — отличным средством заглушить нарастающий страх. Их язык был груб, но довольно прост в освоении». В контрольной рубке я нашел множество ящичков, заполненных картами и математическими таблицами. Надписи были сделаны удивительно четко, и я решил, что это навигационные указания. Я нашел карту Терексана и перевел все названия. Сэр Роже долгие вечера просиживал над ней. Даже сарацинские карты, которые привез его дед, казались грубыми по сравнению с этой. Хотя, с другой стороны, версгорцы проявили недостаток культуры, не изобразив на ней русалок, четыре ветра, гиппогрифа и другие украшения. Я также перевел многие надписи и в контрольные рубки. Некоторые, как скорость и высота, были мне понятны. Но что такое подача горючего или какова разница между досветовым полетом и сверхсветовым полетом? Вероятно, это были, хотя и непонятные, но весьма могущественные заклинания. Так тянулись однообразные дни, пока мы не увидели планету, похожую на нашу, но с двумя лунами. Когда я разглядел над ней голубое небо, я с благодарностью опустился на колени. Рукоятка щелкнула и стала на место в верхнее положение. Корабль повис в миле от поверхности и остановился. Мы достигли Терексана. Глава шестая. Сэр Роже вызвал в рубку меня, сэра Оливера и рыжего Джона. Последний тащил за собой брани Тара на цепи. Взглянув на экраны, лучник разразился проклятиями. По кораблю пронеслась команда вооружиться. Двое рыцарей уже были в полном облачении, вне рубки. Их ждали оруженосцы со шлемами и со щитами. В трюмах ржали лошади. Женщины и дети сгрудились в коридоре с расширенными от страха глазами. «Итак, мы прибыли», — сказал сэр Роже, и было жутко видеть его мальчишескую радость, в то время как остальные с трудом дышали и потели так, что вскоре воздух заполнился запахом множества тел. Но борьба, пусть даже с силами ада, была для них понятным и привычным делом. На вопрос сэра Роже, где именно на планете мы находимся, Бранитар нажал кнопку, Один из пустых экранов засветился, показывая карту. Я сопоставил отметки на ней с картой, которую держал в руках. «Крепость Гантурак лежит примерно в ста милях к северу отсюда, милорд», — сказал я. Немного усвоивший английский язык Бранитар кивнул в знак согласия. «Гантурак — самая маленькая из базовых крепостей». Дальше он был вынужден излагать свою похвальбу по латыни. Но и там находятся многочисленные космические корабли и армады других летательных средств. Огневое оружие с поверхности может уничтожить любой корабль, а защитные экраны сделают ваше оружие бесполезным. — Вам лучше сдаться. — Может, это самое мудрое решение? — спросил сэр Оливер. — Что? — воскликнул сэр Роже. Англичанин боится битвы? — Но женщины и маленькие дети сказал Оливер, что с ними будет. Я не богат и не могу платить выкуп. Гремя своим оружием, сэр Роже уселся в кресло пилота и привел в действие приборы управления. Через нижние экраны я видел, как Земля проносится под нами. От родной планеты ее отличала густо-синяя растительность, не считая редких круглых построек, местность была необитаема. Затянувшееся молчание прервал резкий голос, говоривший на языке синелицев. Мы перекрестились от неожиданности и огляделись. Звук исходил из маленького черного ящичка на главном контрольном щите. — Черт возьми! — рыжий Джон выхватил из ножен свой кинжал. — Здесь все время был спрятанный синелицей. — Дайте мне лом, сэр, и я заставлю его выйти оттуда. Бранитар сумел разобрать нехитрый смысл его слов. Смех вырвался из его толстой синей глотки. «Голос приходит издалека, по волнам, подобным свету, но более длинным», — пояснил он. «Говори понятно», — потребовал я. «Нас запрашивает наблюдатель из крепости Гантурак». Сэр Роже только коротко кивнул, когда я перевел ему это. «Голос доносится из воздуха». — И это уже ничто по сравнению с тем, что мы видели, — сказал он. — Что хочет этот парень? Я разобрал всего лишь несколько слов из всего вызова, но общий смысл был понятен. Кто вы? Крепость не была обычным местом посадки разведывательных кораблей. — Почему мы вторгаемся в запрещенную зону? — спрашивали нас. — Успокой их, — сказал я Тару, и помни. — Я пойму, если ты попытаешься предать нас. Он только пожал плечами, хотя все лицо его блестело от выступившего пота. — Возвращается разведывательный корабль 58 Ин. Срочное сообщение. Необходима остановка над базой. Голос выразил согласие, но предупредил, что если мы опустимся ниже, чем на 100 «Антекс», это примерно полмили, то будем уничтожены. Мы должны были парить до тех пор, пока на борт не поднимется патруль. Вскоре показался и сам Гантурак. Плотная масса куполов и цилиндров, стальные остовы, покрытые особым камнем, как мы узнали впоследствии. Строение образовывали круг примерно в тысячу футов. В диаметре в полмили к северу лежала меньшая группа зданий. При помощи увеличительных экранов мы увидели там стволы огромных огненных бомбард. Еще до того, как мы остановились, над обеими частями крепости появилось бледно-голубое свечение. Бранитар указал нам на небо. — Защитные экраны. Ваши выстрелы будут отражены. При удачном стечении обстоятельств можно попасть в одну из этих бомбард. В момент выстрела экраны снимаются. Но это не слишком легкая цель. В воздухе появилось несколько яйцеобразных металлических предметов, казавшихся мошками по сравнению с корпусом крестоносца. Множество таких кораблей мы видели на земле, в главной части крепости. — Так я и думал, — сэр Роже кивнул. — Защитные экраны, возможно, останавливают лучи орудий, но корабли проходят. — Верно, — подтвердил с моей помощью Бранитар, — вы можете сбросить один или два снаряда со взрывчаткой, но подземные орудия рано или поздно уничтожат вас. — Ага! — сэр Роже изучал версгорца до тех пор, пока у Бранитара не посерело лицо. — Значит, у вас есть взрывчатые снаряды. Несомненно, они есть на борту корабля. Ты никогда не говорил мне об этом. Ну да ладно, вспомним об этом позже. Он ткнул пальцем в сторону сэра Оливера и рыжего Джона. — Вы двое видели местность? Возвращайтесь к своим людям и будьте готовы высадиться, как только мы приземлимся. Они ушли, нервно поглядывая на экраны. Воздушные корабли были совсем близко. Сэр Роже взялся обеими руками за штурвал, управляющий огнем наших бомбард. Мы уже знали, что эти огромные орудия сами наводятся на цель и стреляют, и даже немного практиковались в стрельбе. Когда патрульные корабли подошли совсем близко, сэр Роже повернул штурвал. Адские лучи вырвались из наших бомбард, и пламя охватило патрульные корабли. Я увидел, как ближайший к нам корабль был расколот надвое этим огненным мечом. Другой раскалился до бела, а третий взорвался. Прогремел гром. Затем все, что я видел, стало осколками расплавленного металла. Сэр Роже проверил утверждение бронетара. Тот говорил правду. Бледно-голубой экран отразил наши лучи. Барон нахмурился. «Я предвидел это. Нам лучше спуститься, прежде чем они пришлют настоящие военные корабли, чтобы расправиться с нами или откроют огонь прямо с земли». Продолжая говорить, он направил корабль вниз. Мы были слишком низко, и огонь лишь коснулся нас. Я увидел летящие нам навстречу здания Гантурака и приготовился к смерти. Скряжет и дрожь прошли по телу корабля. Одна из башен пронзила его насквозь. Невероятно тяжелый, в две тысячи футов длиной крестоносец придавил половину гантурака. Еще не замерли двигатели, сар Роже был уже на ногах. «Ура — Ура! — закричал он. — Бог поможет правым! И он побежал по наклонившейся и вздыбленной палубе. Выхватив у испуганного оруженосца шлем, он вскочил в седло. Оруженосец последовал за ним с дрожащими губами, но крепко держа щит до Турневиля. Бранитар безмолвно сел. Я подобрал рясу и отправился искать сержанта, который должен был караулить пленника. Разыскав его, я получил возможность наблюдать за сражением. Крестоносец опустился на крепость всей своей длиной, а не кормой, и не опрокинулся лишь благодаря генератору искусственного тяготения. Опустошение царило вокруг нас. Сар Роже со своей кавалерией был уже снаружи. Он не стал собирать своих солдат, а сразу ударил по ближайшему скоплению врага. Его меч и копье разили насмерть. Его подчиненные, кроме обычного холодного оружия, пользовались ручными бомбардами, захваченными на корабле. Теперь вперед выдвинулись лучники и легко вооруженные солдаты. Возможно, испуг сделал их такими бесстрашными. Они сблизились с версгорцами, прежде чем те успели пустить в ход свое огненное оружие. Схватка перешла в рукопашную. Когда пространство вокруг сара Роже очистилось... Он отступил на своей черной кобыле. Раздался ревущий звук трубы, отзывающий тяжелую кавалерию. Рыцари, более дисциплинированные, чем простые солдаты, тотчас же вышли из столпотворения и присоединились к своему барону. Довольно много закованных в броню людей и лошадей столпилось вокруг сэра Его рука в металлической перчатке указала на меньшую крепость, где бомбарды уже прекратили свою беспорядочную стрельбу. «Надо захватить ее прежде, чем они опомнятся. За мной, англичане, во славу Бога и святого Георгия!» Он взял новое копье из рук оруженосца и поскакал вперед. Топот копыт, сотрясающий землю, следовал за ним. Версгорцы, находящиеся в меньшей крепости, пытались отбить нападение. У них было несколько разновидностей ружей и взрывчатые снаряды, метаемые вручную. Они поразили несколько наших всадников, но слишком мало было расстояния. К тому же они были сбиты с толку и испуганы. Нет зрелища более ужасного, чем атака тяжело вооруженной кавалерии. Беда версгорцев была в том, что в своем развитии они зашли слишком далеко. Они считали сражения на земле устаревшими и оказались плохо тренированными и плохо вооруженными, когда это произошло. Правда, они владели огненными луками и экранами, защищавшими их от этих лучей, но они не думали, что надо поставить проволочные ежи. Страшный удар рыцарей сокрушил их линию, промчался над ней, смешал их с грязью и полетел дальше. Впереди виднелись развалины одного из зданий, за которыми готовился к взлету небольшой космический корабль, который, однако, был больше любого земного морского корабля. Он стоял на корме, его машины выли. Вот-вот он взлетит и сожжет нас сверху, и сэр Роже кинул на него свою кавалерию. Древки копий у солдат ломались, кони и люди падали от столкновения на землю. Но подумайте, кавалерист несет свой вес и вес своего вооружения, да и лошадь весит не менее 500 фунтов, и все это несется со скоростью нескольких миль в час. Удар от столкновения был страшен. Корабль был сбит. Он лежал на боку, искалеченный. А крепость затопили люди сэра Роже. Версгорцы умирали, как мухи. Или, вернее, на мух были похожи эти игрушечные лодки, парящие сверху и неспособные выстрелить, так как в схватке они непременно попали бы в своих. Разумеется, сэр Роже все равно убивал всех синекожих, но когда сверху разобрались в ситуации, было уже поздно. Схватка продолжалась и в главной крепости. По-прежнему здесь стояло столпотворение, и Джон Хеймурт решил ввести в бой своих лучников. Он построил их и повел через открытое пространство на помощь сэру Роже. Словно стая хищных ястребов, патрульные лодки начали быстро снижаться. Наконец-то они нашли свою добычу. Их огненные лучи не были рассчитаны на большое расстояние, и они снизились почти до земли. При первом же выстреле упало двое лучников. Но тут рыжий Джон выкрикнул приказ. Внезапно тучи стрел заполонили небо. Оперенная дрявка, выпущенная шестифутовым тисовым луком, пробивает вооруженного всадника и лошадь под ним. Эти маленькие дежурные лодки ухудшили свое положение тем, что летели ровным строем, как гуси, и ни одна из них не спаслась. Измятые, с пилотами, похожими на ежей, они рухнули вниз, а лучники, прокричав возглас торжества, бросились на соединение со своими товарищами. Сбитый копьеносцами космический корабль имел экипаж, члены которого, наконец, пришли в себя от испуга. Внезапно из башни корабля одна из бомбард изрыгнула пламя. Это не был гром, обрушивающей стены. Ближайший к кораблю всадник и его лошадь, охваченные пламенем, мгновенно погибли. Рыжий Джон ухватил за один конец балку, и пятьдесят человек в едином порыве бросились к нему на помощь. Несколько мощных ударов, и английские йомены ворвались в корабль. Битва за Гандурак продолжалась несколько часов, но большая часть времени ушла на поиски спрятавшихся версгорцев. У нас было убито около десяти человек, раненых не было, и если огненный луч попадал в цель, то убивал. У противника пало около трехсот синекожих, и еще столько же было захвачено в плен. Вероятно, около сотни убежало, и теперь весть о нашем нападении дойдет до ближайших селений, до которых было, однако, не слишком близко. Очевидно, быстрота нашей атаки позволила вывести из строя передатчик Гандурака, прежде чем по нему успели что-либо передать. Но самое страшное обнаружилось позднее. Мы не горевали о потере крестоносца. У нас теперь было несколько кораблей. Однако при ударе погибли все навигационные карты. Но сейчас мы торжествовали. Раскрасневшийся и вспотевший в обожженных и измятых доспехах сэр Роже де Турневиль на усталой лошади въехал в главную крепость. За ним двигались копьеносцы, лучники, йомены, оборванные и избитые. Их плечи сгибались от усталости, но на их губах была молитва. Она вздымалась к незнакомым созвездиям, мерцавшим над нашими головами, и знаменно гордо развивались на фоне темного неба. Поле боя осталось за нами. Как прекрасно быть англичанин!